Большие и маленькие воронки так близко находились одна от другой, что между ними невозможно было найти ровного места, чтобы поставить ногу. Все время приходилось спускаться вниз и подниматься вверх. Ваня прошел по этому полю шагов тридцать и совсем устал. Горячий пот покрывал его голову под тяжелым шлемом. Тяжелая шинель давила на плечи.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 Замершим, почти остановившимся сердцем, мальчик подошел ближе. Поле против пушки было покрыто немецкими трупами. Всюду валялись куча стреляных гильз, пулеметные ленты, растоптанные взрыватели, окровавленные лопаты, вещевые мешки, раздавленные гильзы, порванные письма, документы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 Бывает, что и солдат плачет. Ведь что поделаешь? На то война.